Я внимательно пригляделся к Онабель. Фонарь под глазом, мокрые волосы свисают космами, она сушила платьице под электрической сушкой для рук, растерёгна девчонка. План у меня уже созрел. "Послушай, малютка", начал я. "Ты знаешь, кто я такой? Я американский астронавт, а в Европе нахожусь инкогнито с чрезвычайно важной миссией. Понимаешь?" Мне необходимо ещё сегодня быть в Париже, а тут нас станут по 100 раз допрашивать. Пустая трата времени. Поэтому я должен позвонить в посольство, чтобы вызвать сюда первого секретаря. Он нам поможет. Аэропорт наверняка закрыт, но кроме обыкновенных бывают специальные самолёты с дипломатической почтой. Мы полетим на таком самолёте вместе. Как тебе это нравится? Анатоль, который оглядывал на меня глаза, ещё не пришла в себя, подумал я, и начала диваться. Мои туфли уцелели, потому что были на шнурках. Аннабель же потеряла свои сабо. Правда, босая девочка на улице сейчас не вызывает удивления. Я помог ей расправить взади складки на платьице, уже почти сухом. Сейчас мы будем изображать отца и дочь, так легче добраться до телефона, сказал я. Понимаешь? Она кивнула. Я взял её за руку, и мы двинулись в широкий миг. На первый кордон мы наткнулись сразу за пандусом. Караггинеры выталкивали за дверь журналистов с фотоаппаратами, пожарники в касках бежали в другую сторону. Никто не обратил на нас внимания. Полицейский, с которым я говорил, немного владел английским. Я сказал, что мы были в душе, но он не стал слушать, вел нам подняться по эскалатору «Б» в европейскую секцию, где собирают пассажиров. Мы пошли к эскалатору, но едва лестница заслонила нас, я свернул в боковой коридор. Голдеж толпы остался позади, мы вошли в пустой зал для выдачи багажа. За бесшумно бегущими транспортерами выстроились кабины с телефонами и автоматами. Я взял «Аннабель» в кабину, и набрал номер Рэнди. Вырвал его из сна. В жёлтом свете лампочки, прикрыв ладонью раковину трубки, рассказал ему, что случилось. Он прервал меня только один раз, будто решив, что ослышался, а потом из трубки доносилось только тяжёлое дыхание, словно он утратил дар речи. "Ты слушаешь?" спросил я, окончив рассказ. "Парень," сказал Рэнди, И повторил ещё раз парень, ничего больше я от него не услышал. Тогда я приступил к главному. Он должен вытянуть Феннера из посольства и тотчас же вместе с ним приехать. Это надо сделать как можно быстрее, ведь мы застряли между двумя кордонами полиции. Аэропорт оцеплен, но Феннер как-нибудь проберётся. Малышка со мной, Мы ждём в левом крыле здания у телефонных кабин, возле багажного транспортёра Е10. Если нас там не окажется, значит, мы в зале для пассажиров европейской секции или, скорее всего, в префектуре. Я попросил его коротко всё повторить. Взглянул на девочку, ожидая увидеть её улыбку, поскольку всё так удачно сошло, или хотя бы успокоение на её лице но она по-прежнему казалась какой-то оцепеневшей. Лишь когда я отворачивался, она украткой косилась на меня, словно ждала чего-то. Между кабинами был мягкий диван. Мы сели на него. Вдали сквозь стеклянные стены виднелся подъезд аэропорта. Одна за другой прибывали машины технической помощи. Из глубины здания доносился женский виск. Чтобы не молчать, я спросил девочку о родителях, о ее экскурсии, провожал ли ее кто-нибудь. Но она отвечала как-то не впопад, односложно, не захотела даже назвать свой адрес в Клермоне, что меня уже немного разозлило. Часы показывали 40 минут второго. После разговора с Рэнди прошло более получаса, люди в спецовках рысцой подошли, лез через зал ожидания, волоча нечто похожее на электросварочный аппарат, в нашу сторону не даже не взглянули. Снова послышались шаги. Вдоль кабин шёл техник с наушниками, прикладывая диск минаискателя к каждой двери. Приеди наш он остановился, за ним появились двое полицейских. "Я не задержались перед нами. Что вы тут делаете?" "Ждём", ответил я чистую правду а один из карабинеров побежал куда-то и вернулся с высоким человеком в штатском. На повторный вопрос я ответил, что мы ждем представителя американского посольства. Штатский пожелал увидеть мои документы. Когда я вынимал бумажник, техник показал на кабину, рядом с которой мы сидели. Ее стекла изнутри запотели. От нашей одежды, пока я разговаривал по телефону, шел пар. Они вытаращили на нас глаза — Кабинёр коснулся моих брюк. Мокрые? Да, радостно подтвердил я, хоть выжими.